Мама Державия Женщину звали Людмила, и ей было сорок четыре года. «Знаете», — немного стесняясь, — сказала она, — «мы хотим развестись, а свекровь нам не дает». «Как? Не дает?» — не поняла я. «Плачет, что ли? Говорит, что заболеет от горя?» «Нет», — Люда окончательно покраснела. «Понимаете, она управляет нашими деньгами. У нее все деньги, мои и мужа. Она нам выдает каждую неделю на текущие расходы. И квартира на нее оформлена. Получается, если мы разведемся, нам детей будет нечем кормить. Всякое можно услышать на сессиях, но такое редко. А вы можете попросить мужа как-то изменить ситуацию? Нет, — поникла Люда. Он ее боится страшно и действительно считает, что она лучше умеет управляться с деньгами, отвык за столько лет. Но вы-то понимаете, насколько эта ситуация противоестественна? Двое взрослых, самостоятельных людей с хорошей зарплатой живут как подростки, получая от мамы на карманные расходы. Зачем вам это финансовое рабство?» «Ну, не то чтобы совсем рабство», — раздумчиво возразила Люда. «Ведь деньгами тоже заниматься надо. Планировать. Так у нас подушка безопасности есть. А без свекрови мы бы, наверное, все растранжирили». «Но когда вы разведетесь, вам все равно придется справляться самой», — напомнила я. «Да почему же? Удивилась Люда. Она же остается бабушкой наших внуков, поделит наши деньги пополам и будет выдавать нам поровну, чтобы все честно. А то мы с мужем ссориться будем. Некрасиво получится. Но надо сначала ее уговорить, чтобы разрешила нам развестись. А она ни в какую. Вот я и хотела спросить у вас, как ее убедить, какие привести аргументы. Эта история совершенно правдива. К сожалению, убедить Люду в том, что власть свекрови над ними чудовищной не удалось. На вторую консультацию она не пришла. Что произошло? Настолько экстремальные формы рабства, к счастью, редки, но несколько раз в практике я встречала ситуации, в которых мама целиком и полностью держала в руках бразды правления в семье сына или дочери. Обычно это происходит, если сама эта старшая женщина еще полна сил и занимает господствующую позицию. У нее много денег или она работает на высокой должности. Люди пожилого возраста чаще властвуют не напрямую, а с помощью либо своего авторитета, либо шантажа. Заболею, умру. Причин много, в разных сочетаниях. Недоверие детям, которые навсегда остаются детьми. Желание их беречь и пасти, потому как сами они не справятся. Тревога за них. Желание рулить, властвовать, подминать под себя. Скрытый страх, что с ней не будут считаться. Бросит. При этом властная мама держится, может жаловаться на то, что только ей приходится принимать решения и обо всем думать. Но отдавать свою власть не хочет ни в какую. Взрослым детям приходится устраивать бунт, а то и настоящую революцию, после которой отношения между участниками портятся тотально и бесповоротно. Но чаще всего на бунт никто не решается. Ситуация длится так долго, что все привыкают к ней, превращаясь даже не в инфантильных девочек и мальчиков, а в домашних эльфов из Гарри Поттера, покорных существ, которые видят свое предназначение в служении хозяйке. Что делать? Итак... «Вы мать, которая не готова выпустить из рук бразды правления?» Однажды у меня на приеме появилась такая глава семьи, бывшая начальница, которую неожиданно и обидно уволили, когда ей исполнилось 60. Была полна силы и энергии, которую ей просто некуда стало девать. И она взялась за семью. К счастью, моя клиентка выгодно отличалась от большинства властных мам, о которых я говорю. Она обладала критическим мышлением. «От меня все стонут», — сказала она. Я вмешиваюсь в их сделки с недвижимостью, разруливаю супружеские ссоры и выбираю школы для внуков. Я хочу это прекратить. Такой уровень осознанности встречается редко. Но к нему можно стремиться, находя для себя место, где вы сможете кем-то руководить. Пусть это будет кружок по плетению из бисера или волейбольная секция, краеведческие или волонтерские группы. Вашу энергию необходимо перенаправить. Если у вас нет творческих идей, попробуйте найти людей, у которых они есть, которым пригодится ваш организаторский драйв. Что делать, если вы находитесь на верном пути к превращению в домашнего эльфа при властной свекрови или матери? Поймите, что ситуация вам невыгодна. Даже если императрица закрывает какие-то существенные для вас потребности, замена она под контроль важную часть вашей жизни. Тот случай, когда делегирование обходится слишком дорого, потому что оно не вполне добровольное. Иногда без ссоры не обойтись. Пойдите на этот шаг. Свобода важнее вечного мира на любых условиях. Конечно, до того, как вступать в конфликт, убедитесь, что перепробовали все способы договориться и уладить дело. Возьмите в союзники других членов семьи. Не бойтесь, даже если у властной матери есть реальные ресурсы, финансовые и организационные. Вместе вы точно сильнее ее.